Глава 11. Суббота, 23 октября. День. Котан Мазер бежит к крыльцу, где собрались ведьмы. Теперь не одна лишь Квини нервно поглядывает на мэрскую дочку, своим присутствием здорово осложняющую ситуацию. Все прекрасно представляют, сколько проблем обрушится на их головы из-за этой девчонки. Преподобный пытается подойти к Квине, но сёстры окружают её плотной стеной. Может, они и злы на неё, но не позволят, чтобы с ней что-то случилось. Вы взяли в заложники невинное дитя, шипит Котон. Квине хочет сказать, что они представления не имеют, кто эта девочка. И тут Персефона кричит, перебивая Котона: Меня никто не брал в заложники. Лицо преподобного приобретает синюшный оттенок, словно ему пару раз вмазали. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Эти ведьмы тебя заколдовали. Никто меня не заколдовывал. Персефона упрямо вздёргивает подбородок. Я пришла сюда по доброй воле, чтобы предотвратить беззаконие. Коттон Мазер таращится на неё, изумлённый, что какая-то малявка имеет наглость высказывать тут своё мнение. Поэтому он просто игнорирует Персефону, и зло тычит квини в грудь. Но ну, погоди у меня. Сейчас сюда придёт сам мэр и мигом упечёт вас всех в тюрьму. Персефона отворачивает от него лицо и сердито говорит: Вы можете не орать. А в чём дело? Я тебя что трогаю? Нет. Но ну вы всё лицо мне обплевали. Прямо биологическая атака какая-то. На секунду кот он теряет дар речи, а потом оборачивается и кричит, чтобы кто-нибудь помог ему отстегнуть девочку. Трое полицейских с радостью спешат покинуть укрытие под ангельским дубом, который только что устроил им Это в октябре-то, сильный жёлуди-пад. Жёлуди оказались огромного размера, да ещё и прилетели не весть откуда. «Где ключи от наручников?» — спрашивает один из полицейских Персифону. «У меня в кармане!» Полицейский засовывает руку девочки в карман и начинает вытаскивать оттуда длиннющую гирлянду из шёлковых платков. Какого? Квини с трудом подавляет смех. Да не в этом кармане, а в другом, невозмутимо говорит Персефона. Полицейский лезет в другой карман, но извлекает на свет лишь огромный букет искусственных цветов. Попробую своим ключом, бормочет полицейский. Несмотря на то, что ключ у него универсальный, наручники не расщёлкиваются. Ему пытается помочь второй полицейский. Он отодвигает локтем собаку, чтобы не мешала, и ухмылка слетает с лица Персифоны. «Вы ударили мою собаку! Я буду жаловаться в общество защиты животных! Вы что, не видите, что она старенькая?» «Может, Рут Бейдер Гинсбург и старенькая, но собачица не разучилась». Она бешено бросает глазами и рычит, не позволяя приблизиться к девочке. Наконец, мужчина сдаётся. Склонив голову набок, Персефона шепчет Квине: "Это наручники с максимальной защитой, еле достала. И ведь пригодились же. Не слишком ли ты рискуешь?" говорит Квине, втайне восхищаясь смелостью малышки. Это же сопротивление полиции. Может плохо закончиться. Ничего, я же белая, меня не тронут, говорит Персефона, пожимая плечами. Понимающих, мыкнув, Квини качает головой. Эх, устами бы младенцев. Персефона доставила ведьмам много хлопот, но она всё равно нравится Квини. Когда-то и они были такими же горячими и юными максималистками, Да, время студило их пыл. На протяжении многих десятилетий ведьмы сталкивались с одной и той же фигнёй, и ничего не менялось. Посоветовавшись, мужчины решают послать человека в хозяйственный магазин за керамической пилкой, усиленной карбидом вольфрама. Слыша это, Персефона веселится пуще прежнего. Это сработает только на стандартных наручниках, но не на моих. Цдит она сквозь зубы. И вот вокруг Персефоны суетятся большие дяди, а она лишь посмеивается. Глаза блестят как сокровища Сороке, щёки раскраснелись. Что ж, переполох пошёл девочке на пользу, и от её анемичной бледности не осталось и следа. Преподобный уже послал за отцом Персефоны, а между тем буря не утихает. Впрочем, она получилась как по Фолкнеру: много шума и ярости, но без молний, с которыми у Айви случился промах. Шум и ярость. Роман Уильяма Фолкнера. Поняв, что с дочкой мэра не справится, оператор крана ссылается на заказ в соседнем городке. По выходным он работает за двойную ставку, а здешние мероприятия всего лишь общественная нагрузка. Скатертью дорого, говорит Квини и делает ему ручкой. Через минутку к дому подъезжает машина с репортёром. Знаете, что происходит, когда переворачиваешь в лесу гнилое дерево? Из-под него сразу же разбегаются во все стороны насекомые, которые солнцу предпочитают темноту и сырость. То же самое произошло и с горожанами. Все уносятся в припрыжку, в том числе и судья с адвокатами. Никому не хочется быть замазанным в таком грязном деле, как охота на ведьм. Журналист промок до нитки, пока добежал до крыльца. Обойдя Квинию, он обращается к Персефоне. Привет, юная леди. Не расскажешь, для чего ты тут устроила этот протест?» Персифона молча передаёт ему Рут Бейдер-Гинсбург. «Не подержите минутку, а то у меня рука затекла. Если вы понравитесь моей собачке, то получите интервью». Квинни хмыкает, глядя как журналист, неловко берёт РБГ, с улыбкой поправляет её вязанный ошейник и гладит по голове, что производит на животное... усыпляющий эффект. Оно и понятно, денёк выдался бурный, и собака устала. Снова хлопает дверца машины, и Квини оборачивается. Оказывается, к месту происшествия приехал и отец Персефоны, мэр города Уилл Стоултон. Стоултон крупная фигура как по должности, так и по обхвату. Ему где-то за 50. Он лохмат и неухожен, как запущенный газон, а из-под добротного пиджака выглядывает мятая рубашка. Под глазами у мэра мешки, на щеках играет нездоровый румянец, а подбородок, несмотря на столь ранний час, покрыт щетиной. Стоутон топает по ступенькам. Он уже насквозь промок в мокасинах, хлюпает вода. Квинни поворачивается к сёстрам. Они окружили Персифону, стараясь оградить девочку от рассерженного отца. Несмотря на усталость, Айви грозно выпрямилась во весь рост. Урсула глубоко втягивает воздух носом, боевито выпитив свою пышную грудь. Она берёт за руку и Изавель, которая уже отбросила привычное кокетство. Внутри неё клокочет ярость, грозя извержением в случае малейшей провокации. За порогом сверкает глазами Теббе. Игнорируя ведьм, Стоутон обращается прямо к дочери. "Фони, какого чёрта? Что тут происходит? Я же просила не называть меня так", сердится Персефона. Её отец грустно вздыхает и говорит: "Это всего лишь ласковое прозвище, тыковка". "Ага, пухлячок тоже, но тебе же не нравится, когда тебя так обзывают". Квинни хрипло смеётся, заставив Уильяма Стоутона покраснеть. Сделав глубокий вдох, он втягивает живот и пытается застегнуть пуговицы на пиджаке. Сокрушённо покачав головой, он подзывает к себе дочь. "Но ну всё. Пойдём домой. Тебе здесь не место. Женщины должны быть везде, где принимаются неправомерные решения", парирует Персефона, и Квини испытывает гордость за эту девочку. Мэр озабоченно похтит, возводя очи к небесам. Сейчас он думает о том же, о чём думает любой отец девочки-подростка. Что же случилось с его покладистой малышкой? Ещё недавно она была такой лапочкой, ангелочком, лучшей из дочек, и вдруг ёжик колючий, чёртик летучий. Зачем вообще ты приковала себя к дверям этого ведьминского И тут в разговор вмешивается Квини. А вот интересно, господин мэр, откуда вашей дочери стало известно, что наш дом собираются снести? Журналист делает шаг вперёд, желая что-то сказать, но Квини останавливает его. "Сдаётся мне, один маленький кувшин имеет уши соршин". И если Персефона подслушала какой-то ваш разговор, значит, имеет место сговор и приказ отдали вы. Уверена, что мистер э Квини кивает в сторону журналиста. Тот вздрагивает и поправляет спящую у него на руках Рут Бейдергинсбург. Реджи Коллинс, мэм. Поблагодарив Квини, снова поворачивается к Стоутону. Уверена, что мистеру Коллинзу будет интересно провести журналистское расследование. Да, да, разумеется, с пылом восклицает Коллинз, переходя на шоп, потому что Рут Бейдер-Гинзбург открывает один глаз бусинку и начинает рычать. И я готова всё вам выложить, говорит Персефона журналисту Очкарику. а затем прибавляет, повернувшись к отцу. Только если ты, папочка, не пообещаешь мне дождаться законных сроков по сносу дома. Иначе нечестно получается. Господин мэр озабоченно проводит ладонью по своей взлохмаченной голове, представляя весь возможный урон для своей репутации. Квини продвигается к нему и тихо говорит: Не волнуйтесь. Можно сделать так, чтобы мистер Коллинс забыл о сегодняшнем эпизоде. Видно, как Стоутна корёжит от этого предложения. Хотел бы он знать, к каким методам прибегнут ведьмы, заставив кое-кого забыть кое о чём. Персефона вытаскивает из кармана сотовый и говорит: Могу заверусить в ТикТоке пару роликов о том, как ты довёл меня до слёз, и как ты издеваешься над бедными старушками. Квини понятия не имеет, что такое ТикТок. Наверное, какое-то мощное оружие. Так что она за. Стоутон понимает, что его взяли за жабры, и даже не пытается оправдываться или блефовать. Нервно расправив широкие плечи, он горько вздыхает. У вас есть 9 дней до конца рабочего дня. Хмуро говорит он Квине. Вообще-то, до полуночи, поправляет его Квини, ибо все контракты с ведьмами включают этот пункт. Хорошо. Неподалёку что-то тикает. До Квини не сразу доходит, что это жук-древоточиц. Начал отсчёт времени. Нельзя терять ни минуты.